Выехав через ворота, Роин попала в бурную реку Каирских улиц. Машина еле ползла за набитым автобусом, который обдавал Рено облаками выхлопных газов. «Кажется, проблема перегруженности дорог не имеет решения», — подумала Роин. Места для парковки не были предусмотрены, поэтому машины стояли вдоль обочины в три-четыре ряда, мешая движению. Когда автобус перед ней в очередной раз остановился, и Роин была вынуждена нажать на тормоза, Ее и вспомнилась старая шутка про водителей, бросивших свои машины на обочине, потому что не могли с неё съехать. Возможно, в этом была доля правды, поскольку некоторые автомобили простояли на одном месте много недель. Ветровые стёкла засыпало пылью, а шины совсем спустили. Роен бросила взгляд в зеркало заднего вида. Всего в нескольких дюймах от заднего бампера Renault Притормозило такси, а за ним виднелись плотные ряды машин. Только мотоциклисты могли двигаться свободно. Один из них пробирался сквозь затор на самоубийственной скорости. Он сидел на потрёпанной красной Хонде, настолько грязной, что цвет едва можно было разобрать. На заднем сиденье примастился пассажир. И он и водитель прикрыли лица углами белых покрывал, чтобы защититься от пыли и выхлопных газов. Нарушив правила, Хонда Проехал через узкий проход между такси и припаркованными машинами, чуть не задев их. Водитель такси сделал оскорбительный жест и призвал Аллаха в свидетели глупости и безумия мотоциклиста. Поравнявшись с Renault Honda затормозила. Пассажир наклонился и что-то бросил через открытое окно на пассажирское сиденье рядом с Роен. После этого мотоциклист так резко нажал на газ, что мотоцикл встал на дыбы. Он укатил по узкой дорожке открывающиеся рядом с основной улицей едва не сбив по пути старушку пассажир мотоцикла на мгновение обернулся и ветер сорвал с его лица белую ткань роенс с ужасом узнал человека которого в последний раз видело в свете фар фиата на дороге рядом с оазисом юсуф когда хонда исчезла впереди роен бросил взгляд на пассажирское сиденье Там лежал предмет формы, напоминающей яйцо, с поверхностью, разделённой на сегменты и выкрашенной в защитный цвет. Роен так часто видела подобные штуки в старых фильмах про войну, что немедленно узнала осколочную гранату. И тут же она заметила, что чека сорвана, а значит, через несколько секунд раздастся взрыв. Роен, не задумываясь, дёрнул ручку двери, навалилась на неё всем весом и выпала на дорогу. Нога, естественно, соскользнула с тормоза, и Рено врезался в стоящий впереди автобус. Роен нырнула под колёса такси, и в тот же миг граната взорвалась. Из распахнутой водительской двери вырвались пламя и дым. Заднее стекло вылетело и обдало Роен дождём мелких осколков, а от грохта едва не лопнули барабанные перепонки. Следом за взрывом на мгновение воцарилась тишина, в которой звенело падающее стекло. а потом зазвучал разноголосый хор криков и стонов. Роин приподнялась, прижимая к груди раненую руку. Она упала на нее, и рука заболела. От рыно остались жалкие обломки, но кожаная сумочка вылетела наружу и теперь лежала на асфальте. Роин с трудом поднялась на ноги и заковыляла к ней. Вокруг царило безумие. Несколько пассажиров было ранено. Один осколок угодил маленькую девочку на тротуаре. Её мать кричала и пыталась вытереть кровь с лица дочурки шарфом, а та вырывалась и жалобно плакала. Никто не обратил внимания на Роен. Однако она знала, что через несколько минут прибудет полиция. Они приучились быстро реагировать на террористические акты фундаменталистов. Ясно, что если её найдут, то не миновать нескольких дней допросов. Роен перекинула сумку через плечо и зашагала прочь. В конце улицы располагался общественный туалет. Роин заперлась в одной из кабинок, прислонилась к двери, прикрыв глаза, пытаясь отойти от шока и привести перепутанные мысли в порядок. После кошмарного убийства Дурайда она даже не задумывалась о собственной безопасности. Что же чувство тревоги ей навязали довольно грубо. Теперь Роин вспомнила слова одного из убийц, прозвучавшие в темноте оазиса: "Её мы всегда сможем отыскать". Покушение едва не оказалось успешным, значит, будет ещё одно. В квартиру возвращаться нельзя, осознала Роэн. Вилла сгорела. Но и там меня отыщут. Несмотря на неприятный запах, она простояла в кабинке почти час, обдумывая дальнейшие действия. Наконец, Роэн вышла из туалета, подошла к ряду грязных и потрескавшихся раковин и умылась. Посмотрев в зеркало, она причесалась, привела в порядок макияж, почистила и расправила одежду. Она прошла несколько кварталов, то и дело петляя, оборачиваясь, дабы убедиться, что за ней не следят, а потом остановила такси. Роин велела водителю высадить ее на улице позади банка и прошла остальной путь пешком. Ее провели в кабинете к одного из менеджеров за несколько минут до закрытия. Она сняла все деньги, которые были на счете, меньше пяти тысяч египетских фунтов. Не слишком много, но у Роин оставались кое-какие средства в банке «Ллойд» в Йорке. и кредитная карточка. Вам следовало заранее сообщить о намерении извлечь вещи из хранилища, сурово заявил менеджер. Роен принялась жалобно извиняться, изображая беспомощную девушку так успешно, что представитель банка смягчился. Он вручил ей конверт, в котором находились документы из Ллойда и британский паспорт. У Дурайда было много друзей и родственников, которые с радостью бы приютили его в Дову, но Роен решила держаться в стране от привычных мест. Она отправилась в двухзвездочный отель вдали от реки. Здесь можно было остаться незамеченной среди бесконечных толп туристов, потому что в таких гостиницах жильцы постоянно обновлялись. Обычно в отеле оставались на пару ночей, а потом уезжали смотреть достопримечательности в Луксор и Асуан. Оказавшись, наконец, одна в комнате, Роин позвонила в службу заказа билетов британских авиалиний. Следующим утром был рейс до Хитроу в 10 часов. Роин приобрела билет в эконом-классе и продиктовала номер своей кредитной карточки. Время перевалило за 6. Но разница между Соединённым королевством и Египтом давала надежду, что в Англии рабочий день ещё не закончился. Роин посмотрела номер в записной книжке. Трубку сняли на третьем звонке. Отдел археологии. Кабинет профессора Диксона. Произнёс строгий голос английской учительницы: "Мисс Хегинс?" "Да," «С кем я говорю?» «Это Роэн. Роэн Аль Симма. Та, что была Роэн Сетт. «О, Роэн! Сколько лет, сколько зим! Как вы поживаете?» Они немного поговорили, но Роэн не забывала о стоимости звонка. «Профессор у себя?» — спросила она. «Профессору Персивалю Диксону было уже за семьдесят, и он собирался на пенсию. Роэн, неужели это вы? Моя любимая ученица?» Она улыбнулась. «Возраст...» Не выбил из профессора привычки присматриваться к молоденьким студенткам. Любимыми были самые хорошенькие. Это международный звонок, профессор. Я хочу узнать, в силе ли ваше предложение? Боже мой, мне казалось во мне когда обстоятельства изменились. Я расскажу всё приличной встрече. Разумеется, было бы замечательно снова с вами встретиться. Когда сможете выбраться? Я буду в Англии завтра. Боже, мы как внезапно. Не знаю, сможем ли мы так быстро всё устроить. Я остановлюсь у мамы неподалёку от Йорка. Переведите меня на аппарат мисс Хигинс, и я скажу ей телефонный номер. Профессор был одним из самых умных людей, которых Роин приходилось встречать, но доверить ему записывать телефонный номер она не могла. Я перезвоню через несколько дней. Роин повесила трубку и легла на кровать. Она ужасно устала. и рука все еще болела. Но надо было разработать план и предусмотреть возможные случайности. Два месяца назад профессор Диксон пригласил ее прочитать лекцию о находках в гробнице царицы Лострис, о производимых там раскопках и о свитках. До него, разумеется, дошла книжка, и особенно заинтересовались сноски в конце. Издание вызвало бурный интерес. Они с Дурайдом получили много писем от египтологов, как профессионалов, так и любителей со всего света. Некоторые пытались связаться с ними из Найроби, Токио, и все спрашивали о том, правдива ли книга, действительно ли она основана на реальных фактах. В то время Роин выступала против того, чтобы писателю дали доступ к расшифровкам, тем более что они незакончены. Ей казалось, что строгое научное исследование не извели до уровня фантастики. прискадящи напоминала ей то, как Спилберг опошил палеонтологию, устроив парк полный динозавров. Но ну, в конце концов даже Дурайт выступил против неё. Дело, разумеется, было в деньгах. Департаменту не хватало денег, чтобы заниматься научными исследованиями. Когда доходило до крупных проектов вроде перемещения храма Абу-Симбел на новое место выше Асуанской плотины, спонсоры жертвовали десятки миллионов долларов. А вот на ежедневные расходы такого финансирования привлечь не удавалось. Половины дохода от продаж книги Речной бог, именно так её и назвали, хватило на целый год исследований. Но даже этого оказалось мало, чтобы побороть скептицизм Роен. Автор вольно обращался с добытыми из свитков сведениями, приукрасил исторических персонажей и выдумал истории и свидетельств, которым не было. Особенно обидным ей казалось то, что он изобразил Таиту, древнего летописца, хвостуном и числавным позёром. Почему-то это раздражало Роен. Объективно говоря, автор постарался сделать научные факты доступными широким массам, и Роен пришлось признать, что в этом он преуспел. И всё же её научное образование восставало против популяризации таких чудесных и древних вещей. Она вздохнула и выкинула эти мысли из головы. Поздно что-либо менять, и такого рода размышления только попусту злят. Роен обратилась к более насущным проблемам. Если она собирается прочитать лекцию, о которой говорил профессор, то необходимо взять с собой слайды, которые по-прежнему лежат в её кабинете в музее. Размышляя над тем, как бы получше получить их, не приезжая на работу лично, Роен поддалась усталости и уснула поверх покрывал, прямо в одежде. Как оказалось, решение проблемы лежало на поверхности. Роэн позвонила в администрацию и договорилась, что коробку со слайдами пошлют с одним из секретарей в аэропорт. Вручая посылку возле стойки регистрации британских авиалиний, секретарь сообщил, что утром после открытия в музей приходила полиция. Они хотели поговорить с вами, доктор? Должно быть, выяснили, на кого зарегистрирована взорванная машина. Роен порадовалась, что у неё есть британский паспорт. Если бы она попыталась покинуть страну с египетскими документами, задержки были бы неминуемы. Наверняка полиция наложила ограничения на все контрольно-пропускные пункты. Как бы то ни было, она не встретила никаких затруднений. Оказавшись в зале отлёта, Роен подошла к газетному киоску и изучила, что пишут в прессе. Во всех местных газетах была напечатана история о взрыве её машины. Большая часть журналистов вспомнила историю убийства Дурайда и связала два события. В одной из статей на мекане участии исламских фундаменталистов на первой странице Аль-Араб поместили фотографию Роен с Дурайдом, сделанную всего месяц назад во время приезда французских туроператоров. У неё защемило сердце при виде покойного мужа. Он выглядел таким симпатичным и благородным, а она держала его под руку и улыбалась. Роен купила по экземпляру каждой газеты и взяла в самолёт Во время полёта Роэн попыталась записать в блокнот всё, что Дурайт рассказывала о человеке, которого есть следовало отыскать. Роэн озаглавила страницу: "Сэр Николас Квентон Харпер, баронэт". Муж рассказывал, что прадедушка Николаса получил титул за работу в британских колониальных войсках. Три поколения этой семьи поддерживали тесные связи с Африкой, а особенно с британскими колониями и сферами влияния в Северной Африке. Египтом и Суданом, Угандой и Кенией. По словам Дурайда сам сер Николас служил в Африке и в странах Залива. Он свободно говорил по-арабски и на суахили, кроме того, прославился как любитель-археолог и зоолог. Подобно отцу, деду и прадеду, Квентон Харпер устраивал многочисленные экспедиции в Северную Африку, чтобы пополнить свою коллекцию и побывать во всё более далёких землях. Он написал ряд статей в научные журналы и даже читал лекции в Королевском географическом обществе. Когда его старший брат умер бездетным, сэр Николас унаследовал титул и поместье Квентон-парк. Он вышел в отставку и занялся имением, в котором значительную роль играл семейный музей. Его основал прадед Николаса, первый баронэт, в 1885 году. Музей вмещал одну из самых крупных частных коллекций африканской фауны, однако не менее знамениты были и собранные там предметы искусства из Египта и с Ближнего Востока. И все же, судя по словам Дурайда, в характере сэра Николаса скрывалось какое-то дикое начало. Было очевидно, что он не побоится приступить к закону и подвергнуться сильному риску, чтобы пополнить коллекцию Квентон-парка. Дорайт познакомился с ним несколько лет назад, когда Сэр Николас нанял его в качестве эксперта для незаконной экспедиции для освобождения пунического бронзового литья из Ливии Каддафи. Некоторые из статуэток Харпер продал, чтобы покрыть расходы, но лучшие отправились в его частную коллекцию. А совсем недавно он устроил ещё одну экспедицию на сей раз, включавшую незаконное пересечение иракской границы, И похищение из подноса с отдама Хусейна пары каменных резных фризов. Дурайт рассказывал, что один из них сэр Николас продал за огромную сумму 5 млн долларов, которые пошли на музей. Но второй фриз, самый красивый, оставался в руках коллекционера. Обе эти экспедиции произошли до того, как Роэн познакомилась с Дурайдом, поэтому она честно пыталась понять, как её муж соглашался участвовать в таких предприятиях. Должно быть, Сэр Николас умеет убеждать. Ведь если бы их поймали, обоим ждала бы смертная казнь. Дурайт говорил, что всякий раз только изобретательность и широкий круг друзей Николаса в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которых можно было попросить о помощи, помогали им выбраться живыми. Он, сущий дьявол, качал головой Дурайт, не без ностальгии вспоминая о былых приключениях, но с ним хорошо в трудной ситуации. Тогда было очень здорово, хотя, оглядываясь на прошлое, я поражаюсь тому, каким опасностям мы подвергались. Ройн часто удивлялась риску, на который готов пойти настоящий коллекционер, чтобы удовлетворить свою страсть. «Стоит ли овчинка выделки?» — не раз задумывалась она. На сей раз Ройн только улыбнулась подобным ханжеским мыслям. Предприятие, в которое она собирается втянуть, сэра Николаса, мягко говоря, рискованное, а юристы могли бы долго спорить о его законности или противозаконности. Всё ещё улыбаясь, Роин уснула. Напряжение последних нескольких дней взяло своё. Её разбудила стюардесса, попросившая пристегнуть ремни перед приземлением в Хитроу. В Роин позвонила матери из аэропорта. Привет, мам, это я. Да, я тебя узнала. Где ты, солнышко? Голос матери звучал совершенно невозмутимо, как всегда. В Хитроу. Я приеду и на некоторое время поселюсь у тебя. Ты не против? Отель «Ламли» к вашим услугам, рассмеялась мать. Пойду приготовлю тебе постель. Во сколько приходит твой поезд? Я посмотрела в расписании. На Кингс-Кросс есть один, который приезжает в Йорк сегодня в семь. Я встречу тебя на станции. А что случилось? Поссорилась с Дурайдом? Он тебе в отцы годится. Я всегда говорила, что из этого брака ничего хорошего не выйдет. Роин помолчала. Момент для объяснения был неудачный. Я расскажу обо всём вечером. Её мать, Джорджина Ламли, ждала Роен на платформе мрачным и серым ноябрьским вечером, закутавшись в толстое зелёное пальто. У ног матери сидел маг, кокер-спаниель. Они были неразлучной парой даже когда не выигрывали на состязаниях в кубки. Для Роен мать и пёс воплощали мирную картину старой Англии, её второй родины. Джорджина небрежно чмокнула Роен в щёку. Она частенько говорила, что гордится собственным равнодушием к сентиментальным штучкам. Мать взяла сумку дочери и провела её к старенькому забрызганному грязью лендроверу на стоянке. Маг обнюхал руку Роен и махнул хвостом в знак узнавания. Потом чёпорный снисходительно позволил погладить себя по голове. В целом и он подобно хозяйке не отличался сентиментальностью. Некторе время они ехали в молчании, а потом Джорджина закурила. "Так что же случилось с Дурайдом?" спросила она. Роэн долго молчала, потом шлюзы Красноречья раскрылись и накопившееся горе хлынуло наружу. Оставшиеся 20 минут от Йорка до деревушки Бренсбери она говорила не переставая, а я мать только порой поддакивала и кивала. Когда Роэн заплакала, описывая подробности смерти и похорон Дурайда, Джорджина погладила дочь по руке. Перед тем, как они подъехали к дому матери, слова иссякли. Роин успела выплакаться и снова стала спокойной и разумной. Они пообедали продуктами, которые Джорджина приготовила заранее, оставила на плите. Роин и забыла, когда в последний раз ела пирог с почками. — И что ты собираешься делать? — спросила Джорджина, наливая остатки пива Гиннес в собственный стакан. — Честно говоря, не знаю. Произнеся эти слова, Роин горестно задумалась, почему люди так часто употребляют это выражение перед тем, как соврать. Я взяла шестимесячный отпуск, а профессор Диксон дал возможность прочитать в университете лекцию. Пока дела обстоят так. «Ну что же», — проговорила Джорджина, поднимаясь, — «в твоей постели есть грелка, а комната принадлежит тебе настолько, насколько захочешь». Подобное заявление из ее уст можно было считать декларацией пылкой материнской любви. В следующие несколько дней Роэн занималась подготовкой конспекта лекции и соответствующих слайдов, А каждый вечер отправлялась на долгие прогулки с матерью и её верным магом. Ты знаешь Куэнтен Парк, спросила она как-то раз Джорджину. Да, и неплохо с энтузиазмом это называлось-то. Мы с магом подрабатываем там 4 или 5 раз в охотничий сезон. Первоклассная охота. Там будут самые лучшие фазаны и вальдшнепы в Йоркшире. Самый знаменитый гон называется Высокие Лиственницы. Птицы летят так высоко, что даже меткие стрелки промакиваются. А с владельцем сэром Николасом Квентон Харпером ты незнакома, продолжал расспрашивать Роин. Видела на охоте, ну не знакома. Стреляет классно, отозвалась Джорджина. Знала я его по папашу в старые добрые дни, до того, как вышла замуж за твоего отца. Она столь озорно улыбнулась, что Роин пришла в изумление. Он отлично танцевал, и мы сплясали с ним джигу другую. и не только на площадке. Мама, ты просто ужасно рассмеялась, Роин. Было дело, — с готовностью согласилась Джорджина, но теперь нечасто случай выпадает. А когда вы с магом снова собираетесь в Куэнтон-парк? Через пару недель. Можно мне с тобой? Разумеется. Владелец будет рад еще одному загонщику. Двадцать фунтов и ленч с бутылкой пива на день. Она остановилась и вопросительно посмотрела на дочь. А зачем тебе? Говорят, в поместье есть частный музей. И там знаменита на весь мир коллекция египетских древностей. Хотелось бы посмотреть. К сожалению, он закрыт для публики, только по приглашениям. Сэр Николас странный тип, замкнутый и всё в таком духе. А ты не можешь добыть для меня приглашение, спросил Роин. Джордж неопокачал головой. Почему бы тебе не обратиться к профессору Диксону? Он часто стреляет в Квентон-парке, а ни с Харпером старые друзья. Профессор Диксон был готов к встрече с бывшей студенткой только через 10 дней. Роин одолжила у матери ленд-ровер и поехала в Лидс. Профессор заключил её в медвежьи объятия и провёл в кабинет Печай. Роин окунулась в ностальгические воспоминания о студенческих днях, проведённых в этой комнате, набитой книгами, бумагами и древними творениями рук человеческих. Роин рассказала своему старому преподавателю об убийстве Дурайда, и тот пришёл в ужас. Не желая его расстраивать, она быстро сменила тему и перешла к подготовленным слайдам. Профессор был явно восхищен тем, что ему показали. Завести разговор о музее Куэнтон-парка удалось только перед уходом, но профессор не стал уходить от него. «Странно, что вы так и не посетили музей, пока были студенткой. Впечатляющая коллекция. Семья собирала раритеты более ста лет. Кстати сказать, я поеду на охоту в поместье в следующий четверг и поговорю с Николасом». Правда, сейчас бедняге может оказаться не до этого. В прошлом году он пережил глубокую личную трагедию, потерял жену и двух дочек в автокатастрофе на шоссе М1. Диксон покачал головой, ужасная история. Николас был за рулём. Думаю, он всё ещё винит себя. Профессор направился к Линн Дроверу. Значит, мы ждём вас 23-го, сказал он на прощание. Думается, вы соберёте аудиторию не меньше сотни человек. Ко мне даже обращался корреспондент из Yorkshire Post. Они прослушали про лекции хотят взять интервью. Очень удачно для нашего отдела, разумеется, если согласитесь. Не могли бы вы прийти часа на два пораньше, чтобы успеть поговорить с ними? Возможно, я встречусь с вами ещё до 23-го, проговорил Роен. Мама и её пёс будут загонщиками в Квентон-парке в четверг, а она решила прихватить меня с собой. Тогда я постараюсь вас углядеть, пообещал профессор, помахал на прощание и ушёл. Дул холодный северный ветер. Тяжелые серо-синие тучи так низко нависали над землей, что касались вершин холмов. Роя накуталась в три слоя одежды под старой зеленой курткой, которую ей одолжила Джорджина. Но, поднимаясь на вершину холма, где собирались загонщики, все же замерзла. Да, ее кровь стала жиже за время жизни в долине Нила. Двух пар толстых шерстяных носков не хватило, чтобы защитить пальцы от холода. Они совсем онемели. Обычно во время охоты джорджину ставили за линию огня, чтобы они с магом подбирали подбитых птиц. Но на завершающий гон главный ягель поставил её вместе с загонщиками. Напоследок осталось самое лучшее высокие лиственницы. Требовались все женщины и мужчины до одного, чтобы выгнать фазанов из укрытий на вершинах холмов и вынудить лететь над долиной, где охотники поджидали неосторожных птиц. Руин казался странным такой подход. Сначала фазанов выращивают, а потом, когда те взрослеют, тратят столько усилий, чтобы их было как можно труднее добыть. Но Джорджина объяснила ей, что чем выше летят птицы, тем сложнее в них попасть, а это больше всего нравится охотникам, и они готовы платить огромные деньги за возможность подстрелить дичь. «Ты не поверишь, сколько платят за день охоты», — сообщила Джорджина. «Сегодняшний день принесет поместью почти 14 тысяч фунтов. В этом сезоне стреляют 10 дней. Подсчитай и поймешь, что из этого складывается основной доход поместья. Не говоря уже об удовольствии от загона птиц и работы с собаками, мы, местные, имеем весьма приятную возможность подзаработать». К этому моменту Роэн была неуверена, что... Много ли удовольствия получаешь от роли загонщика? По густым зарослям дежевики Ти было нелегко, и она не раз спотыкалась и падала. Колени и локти перемазались в грязи. Перед Роин оказался ров, наполненный водой, покрытый тонкой корочкой льда. Она осторожно подошла к нему, балансируя при помощи трости. Роин устала. Это был уже пятый гон, и каждый из них отнимал немалой энергии. Она бросила взгляд на свою мать, удивляясь, как та умудряется... получать удовольствие от подобной пытки. Джорджина весело шагала рядом с дочерью, подавая магу команды свистом и жестами. Взглянув на Роэна, она подмигнула ей: "Последние усилия, солнышко, почти конец". Роэн стал неприятно, что её усталость и неловкость так заметны. Она решительно упёрлась тростью в землю и попыталась перемахнуть ров. Увы, не до оценив расстояние, Роэн недопрыгнула и оказалась по колено в ледяной воде, которая хлынула в резиновые сапоги. Джорджина рассмеялась и протянула дочери конец трости, чтобы вытащить из грязи на берег. Роэн не могла позволить себе остановиться даже на миг, чтобы вылить воду из сапог, так да линия загонщиков оказалась бы разорвана. Поэтому пришлось продолжать двигаться вперёд хлюпая на ходу. "Левый край, не торопитесь", донёсся из рации приказ главного загонщика, и люди послушно остановились. Искусство загонщика заключается в том, чтобы выгонять птиц из-под леска, причем не единой стаи, а по одной-две. Тогда они пролетают над охотниками парами, а у тех появляется возможность взять второе ружье после того, как магазин первый опустел, и выстрелить в следующую жертву. Размер чаевых загонщика и его репутация напрямую зависят от того, как он показывает птиц стрелкам.